Глава одиннадцатая. Жак Рено. Трудно сказать, как бы дальше развивался разговор, потому что в эту минуту дверь резко распахнулась, и в комнату широкими шагами вошел высокий молодой мужчина. В первое мгновение у меня мелькнула несуразная мысль, что мертвый ожил. Потом я разглядел у бесцеремонно ворвавшегося к нам человека, темные волосы, нетронутые сединой. В действительности это был довольно интересный юноша. Он бросился прямо к мадам Рено, не обращая внимания на присутствующих. — Мама! — Жак! — она обняла его. — Дорогой мой, но почему ты здесь? Ты же должен был отплыть из Шарбура на Анзоре два дня назад. Потом, внезапно вспомнив о присутствующих, она с чувством собственного достоинства обернулась. — Мой сын, месье. — Очень приятно, — сказал Оте, отвечая на поклон юноши. — Значит, вы не отплыли на Анзоре? — Нет, месье. Отплытие Анзора было отложено на 24 часа из-за неполадок в двигателе. Я должен был отплыть прошедшей ночью вместо предыдущей, но, случайно купив вечернюю газету, я увидел сообщение об ужасной трагедии, которая нас постигла. Его голос прервался, и в глазах появились слезы. «Бедный отец! Бедный отец!» Уставившись на него, как во сне, мадам Рено повторила. «Так ты не отплыл?» И затем с жестом безграничной усталости Она будто себе самой прошептала. В конце концов, теперь это не имеет значения. «Садитесь, мистер Рено, прошу вас», — сказал Оте, указывая на стул. «Я глубоко вам сочувствую. Должно быть, это ужасный удар. Узнать обо всем так, как узнали вы. Однако, видимо, к лучшему, что вам не пришлось отплыть. Я надеюсь, вы сможете сообщить нам именно то, что...» поможет прояснить тайну. Я в вашем распоряжении, месье. Задавайте какие угодно вопросы. Прежде всего, эта поездка совершалась, по-видимому, по просьбе вашего отца? Совершенно верно, месье. Я получил телеграмму, в которой отец просил меня без отлагательств отправиться в Буэнос-Айрес. Оттуда через Анде в И дальше в Сантьяго. Так, и какова же цель этой поездки? Не имея никакого представления. Неужели? Да, посмотрите, вот телеграмма. Следователь взял ее и громко прочитал. Отправляйся немедленно в Шербур, садись в Анзору, отплывающую сегодня в Буэнос-Айрес. Конечный путь Сантьяго. «Дальнейшие инструкции ждут тебя в Буэнос-Айресе. Не опоздай. Дело крайней важности. Рено». «А раньше вы не разговаривали об этом?» Жак Рено покачал головой. «Нет, конечно, я знал, что мой отец долго жил в Южной Америке, и у него есть капиталовложения. Но раньше он никогда не предлагал мне поехать туда». Вы, конечно, много раз бывали в Южной Америке, месье Рено. Я был там еще ребенком. Учился в Англии и потом проводил в этой стране большую часть свободного времени. Поэтому я действительно знаю о Южной Америке гораздо меньше, чем это можно было бы предположить. Видите ли, война началась, когда мне было семнадцать. Вы служили в английских летных частях. Да, месье. ОТ кивнул и продолжил допрос, задавая уже хорошо известные нам вопросы. В ответ Жак Рено совершенно определенно заявил, что он ничего не знает о врагах, которые могли появиться у отца в Сантьяго или где-нибудь еще в Южной Америке, что за последнее время он не заметил никаких изменений в поведении отца и что он никогда не слышал, чтобы тот упоминал о каких-то секретных бумагах. Он считал, что поездка в Южную Америку была обусловлена причиной чисто делового характера. Когда следователь ОТ на минуту замолчал, раздался спокойный голос Жиро. «Со своей стороны я бы тоже хотел задать несколько вопросов, господин следователь». «Разумеется, месье Жиро», — холодно произнес следователь. Жиро подвинул свой стул поближе к столу. «Вы были в хороших...» отношениях с вашим отцом, мессерину. — Конечно, — с гордостью ответил юноша. — Вы положительно это утверждаете? — Да. — У вас не было никаких споров, — Жак пожал плечами, невольно смутившись. — У всех людей иногда возникают разногласия во мнениях. — Именно, именно. Но если кто-нибудь стал бы утверждать, что в день вашего отъезда в Париж у вас с отцом была жестокая ссора, то он бы без сомнения солгал. Я не мог не восхититься изобретательностью Жиро. Его хвостовство «Я знаю все» не было пустым. Жак Рено был явно смущен вопросом. «Мы, мы поспорили», — признался он. «Так, значит, был спор». А в ходе спора вы произнесли фразу... «Когда ты умрешь, я смогу делать, что захочу». «Может быть», — пробормотал Жак, «не помню». «Сказал ли ваш отец в ответ на это, но я еще не умер?» «На что вы ответили, я бы этого хотел?» Юноша не ответил. Его руки нервно перебирали предметы, лежавшие на столе. «Пожалуйста, месье Рено». «Я должен попросить вас отвечать», — резко сказал Жиро. Потеряв самообладание, юноша сделал неосторожный жест и смахнул на пол костяной нож для разрезания бумаги. «Какое это имеет значение?» — воскликнул он. «Вы и так все знаете». «Да, у нас с отцом действительно произошла ссора. Должен признаться, что говорил все это». Я был так зол, что даже не могу вспомнить, что я говорил. Я был в бешенстве. В этот момент я чуть было не убил его. Делайте свои выводы. Весь красный от возбуждения Жак откинулся на спинку стула. Жиро улыбнулся, потом, немного отодвинув стул, сказал. — Это все. Месье Оте, вы без сомнения хотите продолжить допрос." — О, да, именно так, — сказал Оте. — И какова была причина вашей ссоры? — Я отказываюсь отвечать. Оте выпрямился. — Месье Рено, с законом нельзя шутить, — загремел его голос. — Какова была причина ссоры? Молодой Рено продолжал молчать. Он сидел злой и мрачный. Но спокойно и невозмутимо прозвучал другой голос. Голос Эркюля Пуаро. «Если хотите, я сообщу вам это, месье. Вы знаете? Разумеется, я знаю. Предметом ссоры была Марта Добрель. Испуганный Рено вскочил. Следователь подался вперед. «Это так, месье?» Жак кивнул. «Да», — произнес он. «Я люблю мадемуазель Добрель и хочу жениться на ней». Когда я сообщил об этом отцу, он пришел в ярость. Конечно, я не мог слушать, как он оскорблял девушку, которую я люблю, и тоже вышел из себя. Отец посмотрел на мадам Рено. Э, вы знали об этой привязанности сына мадам? Я боялась этого, просто ответила она. Мама, закричал юноша, и ты тоже. Марта... Так же добра, как и красиво. Что ты имеешь против нее? Я ничего не имею против мадемуазель Добрейль. Но я предпочла бы, чтобы ты женился на англичанке, а если и на француженке, то не на такой, у которой мать с сомнительным прошлым. В ее голосе явно звучала затаенная враждебность к старшей Добрейль. И мне стало вполне понятно, что когда она узнала о влюбленности ее единственного сына в дочь соперницы, это явилось для нее тяжелым ударом. Мадам Рено продолжала, обращаясь к следователю. «Возможно, мне следовало бы поговорить об этом с мужем, но я надеялась, что это только юношеский флирт, который кончится быстрее, если не обращать на него внимания». Теперь я виню себя за молчание, но мой муж, как я вам говорила, казался таким взволнованным и измученным, не похожим на самого себя, что я старалась вообще не беспокоить его. Отэки кивнул и спросил Жака: Когда вы сообщили отцу о ваших намерениях относительно мадемуазель Добрейль, был он удивлен? Для него это явилось полной неожиданностью. Он безапелляционно приказал мне выбросить эту мысль из головы. Он поклялся, что никогда не даст согласия на наш брак. Я был уязвлен и хотел знать, что он имеет против мадемуазель Добрейль. Отец не мог дать удовлетворительного объяснения. Он лишь ограничился какими-то намеками на тайну, окружавшую жизнь матери и дочери. Я ответил, что женюсь на Марте, а не на ее происхождение. Но он начал кричать на меня и отказался даже обсуждать этот вопрос. Я должен был забыть эту девушку. Несправедливость и произвол взбесили меня, особенно потому, что он сам был необычайно любезен с мадемуазель и мадам Добрейль и постоянно предлагал пригласить их к нам. Я вышел из себя, и мы всерьез поссорились. Отец напомнил мне, что я полностью завишу от него, и, должно быть, в ответ на это я сказал, что смогу поступать, как захочу, после его смерти». Пуаро прервал Жака неожиданным вопросом. «Значит, вы знали о содержании завещания вашего отца?» «Я знал, что он оставил мне половину состояния, другую половину отдал под опеку моей матери. Она перейдет ко мне после ее смерти», — ответил юноша. «Продолжайте рассказ», — попросил следователь. После этого мы в бешенстве кричали друг на друга до тех пор, пока я не сообразил, что могу опоздать на парижский поезд. Времени оставалось мало, и мне пришлось бежать на станцию» я все еще был вне себя. Но, удаляясь от дома, я постепенно успокаивался. Потом написал Марти обо всем, что произошло. Ее ответ утешил меня еще больше. Она писала, что мы должны проявлять твердость и настойчивость, и тогда любое сопротивление будет сломлено. Нужно испытать временем наши чувства друг к другу. И когда мои родители поймут, что это нелегкое увлечение с моей стороны, они без сомнений смягчатся. Конечно, я не сообщил ей подробности о главном возражении отца против нашего брака. Постепенно я понял, что упрямством ничего не добьюсь. Чтобы покончить еще с одним вопросом, скажите, знакомо ли вам имя Дювин Месерино? «Дювин?» — повторил Жак. «Дювин». Он медленно наклонился и поднял нож для разрезания бумаги, который перед этим уронился с стола. Когда он поднял голову, его взгляд встретился с внимательным взглядом Жеро. «Дювин?» «Нет, не знаю». «Не прочтете ли вы это письмо, миссерено? И скажите, имеете ли вы представление, Что за особа писала вашему отцу? жак взял письмо и прочел его от начала до конца. На его лице появилась краска. Моему отцу? Волнение и негодование в его голосе были очевидны. Да, вы нашли письмо в кармане его пальто. А он запнулся, скользнув взглядом в сторону матери. Следователь понял, что Жак щадит ее, и спросил. «Можете вы высказать предположение об авторе?» «Не имею ни малейшего представления». ОТ вздохнул. «Крайне таинственное дело. Ну хорошо, мы можем оставить вопрос о письме. Итак, на чем мы остановились? А, орудие убийства». Боюсь, это может причинить вам боль, мистер Рено. Насколько я знаю, это был ваш подарок матери. Жак Рено подался вперед. Его лицо, покрасневшее во время чтения письма, стало мертвенно-бледным. «Вы хотите сказать, что именно самодельным ножом из авиационной жести был убит мой отец? Но это невозможно!» «Безделушкой? Для вскрытия конвертов?» «Увы, месье Рено, совершенно верно. Боюсь, что это идеальное оружие, острое и удобное в обращении». «Где он? Могу я его видеть? Он все еще в теле?» «О нет, он вынут». «Вы хотели бы видеть его, чтобы быть уверенным?» «Возможно, это было бы хорошо» хотя мадам уже опознала его. Все же, месье Бекс, можно вас побеспокоить? Разумеется, я немедленно схожу за ним. — Не будет ли лучше, если месье Рено сам пойдет в сарай? — вкратчиво предложил Жиро. Без сомнения ему необходимо увидеть тело отца. Вздрогнув, юноша сделал отрицательный жест, и следователь, всегда склонный... Перечить Жиро, как это только возможно, ответил. Нет, не сейчас. Мы прибегнем к любезности миссия Бекса. Он принесет его сюда. Комиссар вышел из комнаты. Стонер подошел к Жаку и стиснул его руку. Пуаро, уже успевший встать, поправлял слегка покосившийся подсвечник. Следователь уже в который раз читал таинственное любовное письмо, отчаянно цепляясь за свою первую версию убийства на почве ревности. Внезапно дверь распахнулась, и в комнату вбежал комиссар. «Господин следователь! Господин следователь! Да-да, что случилось? Нож? Его там нет!» «Как нет? Пропал? Исчез?» Стеклянный кувшин, в котором он лежал, пуст. «Что?» — вскричал я. «Это невозможно. Ведь только сегодня утром я видел...» Слова замерли у меня на языке. Я привлек внимание всех присутствующих. «Да, я видел нож там сегодня утром», — медленно сказал я. «Точнее, полтора часа назад». «Значит, вы ходили в сарай». «Где вы взяли ключ?» Я попросил его у полицейского. «И вы пошли туда. Зачем?» Я заколебался, но в конце концов решил, что лучше всего выложить все на чистоту. «Месье Оте», — начал я, — «я совершил серьезный проступок, за который должен просить у вас снисхождения. Продолжайте, месье». «Дело в том», — сказал я, «желая быть где угодно, только не здесь» что я встретил знакомую молодую леди. Она выразила горячее желание увидеть все, что можно, и я, ну, короче, я взял ключ и показал ей тело. — О! — возмущенно вскричал следователь. — То, что вы совершили, — это серьезный проступок, капитан Гастингс. Вообще это против всех правил. Вы не должны позволять были себе подобную глупость. — Я знаю, — кротко произнес я. — Ничто сказанное вами не будет слишком суровым, месье. — Вы не приглашали эту леди сюда? — Конечно, нет. Я встретил ее совершенно случайно. Она англичанка и проездом остановилась в Мерлинвилле, хотя я и не знал об этом до нашей неожиданной встречи. Хорошо, хорошо, сказал, смягчаясь следователь. Это нарушение всех порядков, но леди без сомнения молодая и красивая. Что значит быть молодой? и он сентиментально вздохнул. Но комиссар, менее романтичный и более практичный, вернулся к вопросу. Но разве вы не заперли дверь, когда уходили? Именно в этом дело, медленно сказал я. Именно за это я так ужасно укоряю себя. У моей знакомой был расстроенный вид. Она была на грани обморока. Я принес ей бренди с водой, а потом настоял на том, чтобы проводить ее в город. Разволновавшись, я забыл запереть дверь. Я сделал это только, вернувшись на виллу. Тогда сарай был не заперт по меньшей мере двадцать минут, Медленно произнес комиссар и замолчал. «Именно!» — подтвердил я. «Двадцать минут!» — задумчиво повторил комиссар. «Прискорбно!» — с возвратившейся суровостью заключил ОТ. «Неслыханно!» Вдруг зазвучал новый голос. «Вы находите, что это прискорбно?» — спросил Жеро. «Разумеется!» «А я нахожу это восхитительным», — невозмутимо сказал Жиро. «Появление неожиданного союзника сбило меня с толку». «Восхитительным?» — месье Жиро переспросил следователь, осторожно изучая его краем глаза. «Вот именно. Но почему?» «Потому что теперь мы знаем, что убийца или сообщник убийцы час назад находился около виллы. Будет странно, если, зная это, мы не схватим его в скором времени. В его голосе прозвучала угроза. жиро продолжал. Он многим рисковал, чтобы овладеть ножом. Возможно, он боялся, что будут найдены отпечатки пальцев. Пуаро обернулся к Бексу. Вы, кажется, говорили, что отпечатков не было. жиро пожал плечами. Возможно, нож был недостаточно тщательно осмотрен. Пуаро посмотрел на него. «Вы не правы, месье Жеро. На убийце были перчатки. Он должен был быть уверен». «Я не говорю, что это был сам убийца. Это мог быть его сообщник, который не знал об этом». Помощник следователя собрал бумаги со стола. Отэ обратился к нам. «Наша работа на сегодня окончена. Месье Рино. При желании вы можете ознакомиться с вашими показаниями. Я намеренно проводил следствие, насколько это возможно, в неофициальной обстановке. Мои методы называют оригинальными, но я утверждаю, что в защиту оригинальности можно многое сказать. Дело теперь находится в умелых руках прославленного месье Жиро. Без сомнения, он отличится». В самом деле удивительно, что убийца все еще не в его руках. Мадам, разрешите мне еще раз выразить вам сердечное сочувствие? Счастливо оставаться, месье. И в сопровождении помощника и комиссара он удалился. Пуаро вытащил большую луковицу своих часов и посмотрел на нее. — Давайте вернемся в отель и пообедаем, мой друг, — сказал он. И вы подробно расскажете мне все о ваших утренних неблагоразумных поступках. Никто на нас не смотрит, мы можем уйти не прощаясь. Мы тихо вышли из комнаты. Следователь только что отъехал на своей машине. Я уже собирался спуститься по ступенькам, как меня остановил голос Пуаро. «Минутку, мой друг!» Он проворно достал из кармана рулетку, и серьезным видом начал измерять пальто, висевшее в холле. Раньше этого пальто я здесь не видел, и догадался, что оно принадлежит месье Стонеру или Жаку Рено. Потом, напивая что-то себе под нос, Пуаро положил рулетку обратно в карман и последовал за мной на свежий воздух.